Когда добрались до дома старосты, последнего оставшегося неосмотренным дома на хуторе, наши нервы были уже напряжены до предела. Заметь, мы хоть какое-то движение, не задумываясь, открыли бы огонь. Кот рванул дверь, я, держа двустволку наготове, запрыгнул внутрь, но никто на меня не бросился. Да и стрелять тоже причин не было. Все пропавшие хуторяне аккуратными рядами лежали прямо на полу. Словно они повылезали из постели и разлеглись здесь, да так и не проснулись. Быстро осмотрев несколько трупов, я у всех заметил небольшие парные ранки на шее. Темно-синие, они были хорошо заметны на белой коже. «Похоже, вампиры здесь побывали», — подошел я к коту после осмотра всех комнат. «Судя по покусанным, не меньше десятка. Шесть-семь минимум», — тот присвистнул. «Точно вампиры? Может, вурдалаки или упыри?» «Его удивление понять можно», — Вампиры встречались очень редко и друг друга на дух не переносили, а тут сразу десяток. Без специальных проверок отличить их от человека практически невозможно, и этим они были особенно опасны. Да нет, вампиры. Я устал присел на краешек скамейки, но ружье убирать не стал. Будь это вурдалаки, тут бы по всему хутору куски тел валялись. А упыри это те же мертвяки, только кровь пьют. Следы от зубов остались бы. А тут две дыры и все. Да и не смогли бы упыри всех сюда согнать. Дела, блин. Кот полез за очередным бычком. Так. но ну мы вроде бы все осмотрели. Пошли отбой давать. Пусть начальство выводы делает. Да вроде все. Только подвал остался. Подвал. Мы с котом переглянулись и очевидно на ум нам пришла одна и та же картина. Десятки спящих вампиров, пробуждающихся от дневного сна. А закат уже близко. На маленьких хуторах подвалы в промерзшей земле обычно не копают, но в прошлый приезд староста хвастался своим новым погребом. В нем запросто мог поместиться не один десяток людей. Не сговариваясь, перепрыгивая по пути через трупы и лавки, мы с котом метнулись на кухню, где находился спуск в подвал. Ухватившись за кованое кольцо, я с трудом начал поднимать массивную крышку люка. У кота в руке появилась граната. Он перегнулся через край люка и с облегчением выдохнул. «Пусто!» Выйдя к воротам, мы крикнули валькириям, что все в порядке. Весь отряд потянулся к хутору. Дрон расставил караульных и пошел осматривать дома. «Сами на постой пустили!» Через некоторое время сделал вывод он. «Ага, сами!» — поддержал его крест. «Ночью они зачаровали всех, кто спал, а колдуна и кузнеца пришлось убрать». Думаю, они спать не собирались ложиться. Да и зачаровать их не так просто. «А часовые тогда как? Не могли же и они заснуть?» – спросил я. «Думаешь, сугробы снега во дворе просто так намело?» «Там часовые лежат», – мрачно усмехнулся Крест и добавил. «Надо форт скорее сообщить. Может, перехватят?» «Сообщим, конечно. Только не выступать же на ночь, глядя. Здесь заночуем, а завтра с утра в форт пойдем». Дрон о чем-то задумался, потом обронил, как будто нехотя. Мертвых похоронить надо. А может их того, осиновыми колями сначала? Кот был ветераном и в разговор начался стревать не боялся. Заняться нечем. Дрон усмехнулся и нацелил указательный палец в грудь кресту. Только хороните на освещенной земле, не хватало еще упырей под боком развести. Крест не стал откладывать это дело на потом. Хобот, организуй людей, надо мёртвых на погосте похоронить, пока совсем не стемнело. И скажи хирургу, пусть за упокойную прочитает. И сколько мы могилы копать будем? Может, сожжём лучше? предложил сержант. Ага. И пустим весь хутор на погребальный костёр. Выкопайте братскую. До темноты успеете. Хобот, то, Хобот, всё. отойдя пробурчал сержант. А меня, между прочим, Андреем звать. «Я тебя и буду звать Андреем!» Сержант пробормотал жалобу немного громче, чем следовало, и крест все прекрасно расслышал. «Не успеете до заката с могилой, так и скажу!» «Рядовой Андрей Кузьмин! А ну-ка, выкопай траншею отсюда и до рассвета. Хобот втянул голову в плечи и, ускорив шаг, отправился выполнять приказ. «Мы с котом в процессе погребения не участвовали и пошли выбирать, где бы устроиться на ночлег». В конце концов, решили остановиться в домике колдуна. Маленькое помещение прогреть проще, а здоровенный камин позволял сделать это достаточно быстро. Вместе с нами решили остановиться Макс и Шурик, который к нашему изумлению уговорил присоединиться обеих валькирий. Я разжег две лампады, огонь в камине и сел перед очагом. Принеся от колодца котелок с водой, кот отправился разжиться чем-нибудь с ясным. Вскоре комната прогрелась, я уселся на снятую фуфайку, И продолжал смотреть на огонь. Языки пламени весело танцевали на березовых поленьях и время от времени выплевывали длинные искры. Снова появился кот, разложил припасы и принялся что-то сыпать в закипевшую в котелке воду. Запасы почти не тронуты. А все ценное и по размерам небольшое они с собой уволокли. Кот перестал помешивать в котелке, принюхался, добавил каких-то специй. «Интересно, зачем они скот с собой угнали?» В форте продадут!» кстись, Скот клейменный засветятся, «Тогда даже не знаю!» «Может, у них свой хутор есть?» «Задумчиво протянул кот!» «Да ты гонишь!» «Хмыкнул я и потормошил кочергой поленья!» «Хутор, заселенный вампирами?» «Бред!» «Вампиры не люди!» «Или правильней, не люди!» «Укушенный не станет вампиром ни при каких обстоятельствах!» «Неупокоенным запросто!» Но не вампиром, Чтобы на одном хуторе обитал десяток кровососов, чушь собачья. Шурик и Макс появились, когда похлебка была готова, а мы с котом уже поели. Следом за ними пришли валькирии. В небольшом помещении сразу стало тесно, пришлось выкинуть на улицу большое кресло и кровать. Пол застелили тюфиками, которые парни притащили из жилых домов. «Помянуть бы парней, земля им пухом!» Постучал пальцами по полу кот. «Да, Лёщи Валя были парни, что надо», — согласился Шурик. «А вот новеньких я даже по именам не знал. Откуда они, кстати?» «С первой роты в том месяце перевелись. Я лёг и вытянул ноги. Повезло, блин». Угу. «А вы вампира видели?» — Макс выскреб густые остатки похлёбки из котелка. «Какого такого вампира прищурился кот?» «А который в кузнице дохлый валялся». «Это вампир, не поверил я. С чего ты взял?» «Хирург вскрытие провел», — Шурик искоса взглянул на заинтересовавшихся девушек. «Два сердца, клыки — все дела. Непонятно только, почему его с собой не уволокли». «Не было времени», — предположил кот. «Или загрузились по полной?» «Хоть закопали бы». «Все равно бы нашли». Кот отсоединил рожок от автомата и положил рядом с собой. «А они торопились». Поэтому и хутор до конца не вычистили. Как бы не вернулись, усмехнулся я. Вот номер будет. А дрон здесь пять человек оставить хочет, сказал Макс, дуя на остывающую в ложке похлебку. Смысл? Говорит, теперь на хуторе база патруля будет. Потом из форта кого-нибудь пришлют. В ссылку, блин. Ага. Месяца через два. Пробормотал Шурик. По его тону сразу стало понятно, что идея дрона его не воодушевила. И причина этому могла быть только одна. «Тебя что, здесь оставляют?» Спросил я у него, подкидывая очередное полено в камин. «Ну да, дрон, блин, удружил. Мы с котом заржали. Макс недоумевающе уставился на нас. А чё плохого? По холоду тащиться не придётся». «Конечно, возможность отдохнуть — это хорошо. Вот только Шурик явно рассчитывал развить своё знакомство с валькириями в форте, а дрон его обломал». К тому же придется переждать на хуторе три дня лазурного солнца. Лично у меня от такой перспективы встали бы дыбом волосы. И притом не только на голове. А Не опасно здесь оставаться? Если весь хутор вырезали, что пятеро смогут сделать? С едва заметной улыбкой поинтересовалась одна из валькирий. Смотри-ка, прорезались. Честно говоря, думал, что они так и промолчат весь вечер. Опасно? Ничуть. Вампиров они сами пустили. А нам Стас пулемет оставит, да и ограда нечисть не пропустит. Дрон обещал заклинание обновить. Шурик с жаром начал расписывать возможные варианты защиты хутора от нападения. Постепенно от этой темы он перешел к своим обычным байкам. Я достал точильный камень и стал выправлять зазубрины на лезвии топора. Кот чистил автомат. И только Макс откровенно маялся без дела. Наконец он не выдержал и пристроился у стены рядом с котом. «Слушай, а ты как сюда попал?» «Куда сюда?» — не понял кот. «Ну, в приграничье. Ты же не местный». «Нет, не местный. Года три назад на машине решили дорогу срезать». «Вот и срезали». Кот вздохнул о чем-то своем и начал собирать автомат. «А я от лить, из автобуса вышел. Вернулся ни автобуса, ни дороги». Макс тихо засмеялся. «Сначала думал, заблудился». Как до форта дошел, до сих пор не понимаю. По-разному к нам люди попадают. Тех, кто здесь с самого начала, выжило не столь уж и мало. Но в патруле таких почти не было. Максу еще повезло, думал, заблудился. А что было думать мне, когда, выскочив на какой-то остановке из вагона за пивом, я обнаружил заброшенную станцию, а обернувшись не увидел ни поезда, ни рельсов. На всей станции нашелся только один живой человек. Девушка, которая тоже сошла с поезда. Стоп, об этом лучше не думать. Нет больше той девушки, есть Валькирия. Да и пацана того, давно уже нет. Неожиданно мне показалось, что меня кто-то пристально рассматривает. Повернув голову, я встретился взглядом с одной из Валькирий. То ли Лариса, то ли Алиса, кто из них кто, раньше меня нисколько не интересовало. Взгляд я отводить не стал, но по привычке начал смотреть на девушку как бы сквозь контролируя ее движение в целом. Опасно смотреть людям в глаза. Знающему человеку ничего не стоит зачаровать собеседника, встретившегося с ним взглядом. «А ведь вправду говорят. Страшный ты человек, лед!» Сказала Валькирия с каким-то странным выражением. Шурик даже чуть не подавился от смеха. «Зря ты так! Лед, конечно, не красавец, но и до Квазимода ему далеко!» «Да я не про то!» – досадливо поморщилась Алиса или Лариса. «Просто по большинству людей можно сразу понять, чего от них ждать. Вот посмотри на него. Вроде мягкий и пушистый. Глаза добрые-добрые. А сам наверняка прикидывает, куда нож воткнет». Я хмыкнул. «Именно этим сейчас и занимался на случай, если разговор примет нежелательный оборот». «А кто тебе, интересно, про меня говорил?» Я с любопытством уставился на Алису. Или Ларису. Разница-то никакой. «Да так, есть люди». Отвечать на вопрос она не хотела и, похоже, уже сама жалела, что затеяла этот странный разговор. После этого беседа заглохла как-то сама собой. От тепла и сытного ужина начала клонить в сон. Никто не стал возражать, когда кот потушил лампады. «Вставать завтра придется ни свет, ни заря». Зато уже к обеду будем в форте. Если все пойдет как надо. Если... Глава 3. До окрестностей форта отряд добрался после полудня. Казалось бы, за время патруля можно было и привыкнуть к подобным марш-броскам, но нет. Дыхалка сдохла, ноги еле двигаются, а рубашку в пору выжимать. Впрочем, и остальные не лучше. Более-менее ровно идут, не забывая посматривать по сторонам только крест с валькириями. Большинство же просто тупо переставляют ноги. И никакого второго дыхания. А ведь сколько раз слышал, что даже лошади при приближении к конюшне ускоряют темп. Но уж по нашему-то никто не скажет, что до форта осталось всего ничего. Это и понятно. Лошади ж твари неразумные, а человек – венец природы». Постепенно начали попадаться признаки близкого обитания человека. Развалины зданий, полусгоревшие кучи мусора, проржавевшие куски железа и торчащие из-под снега пеньки спиленных деревьев. Трехэтажная школа слева от дороги выглядела на этом фоне инородным пятном. Она практически не пострадала от непогоды и визитов охотников за бесхозными строительными материалами. Странно. Все ближайшие постройки давно уже по кирпичику растащили. Одни только фундаменты и торчат. Хорошо, хоть дорога делает крюк и к школе не приближается, не то запросто можно было получить оттуда какой-нибудь нехороший подарок. А так нас, наверное, только и снайперки и достать. Учитывая, сколько стоят патроны к снайперским винтовкам, и как редко они попадаются, никакому нормальному человеку и мысль в голову не придет тратить их на наш отряд. Разумеется, хватает и не совсем нормальных, да и полные отморозки время от времени попадаются, но у них таких денег быть просто не может. По обочинам дороги торчали бетонные столбы с обрывками проводов. Несколько раз из-под снега выступали помятые остовы автомобилей. Обычно их украшали пулевые отверстия, чуть реже следы когтей. Ржавые, перекрученные, изогнутые во все стороны листы железа раньше были трансформаторной будкой. Представления не имею, что с ней приключилось. А что произошло с разорванным пополам автобусом, и гадать нечего. Кто-то не пожалел фугаса. Мрачноватое зрелище. Но ко всему привыкаешь. Так, а это еще что такое? Короткая автоматная очередь заставила воронью стаю рассыпаться на несколько десятков голдящих птиц. Че они сюда слетелись? А, понятно. На покосившейся опоре линии электропередачи висело пять тел. Не поленился же кто-то их туда затащить. Расстояние от висельников до земли превышало полтора десятка метров. Опять, наверное, дружинники бандитов прихватили. Нормальные люди такой ерундой не занимаются. Тоже мне акция устрашения. А потом еще удивляются, почему их всерьез никто не воспринимает. Главное, чтобы никого на опору лезть не послали, а то ждать замучаемся. Обошлось. Оно и понятно. Чего там после ворон разглядеть можно? До костей поди уж обклевать успели. В штаб сообщим, пусть сами разбираются. Дальше двинули. Стоявший среди руин около обочины пятиэтажный жилой дом, казалось, мог обрушиться в любой момент. По стенам ветвились широкие трещины, крыша в паре мест провалилась, балконы бетонными обломками сгрузились внизу. Обманчивое впечатление, стоившее на прошлой неделе жизни десятку дружинников. Никто в дружине и не думал, что в этой развалюхе можно устроить засаду. Зато об этом подумали налетчики, которых до сих пор не нашли. Черные провалы окон с вырванными рамами безмолвно следили за нашим приближением. Мы смотрели на них с гораздо большим вниманием. Снаряд в одну воронку дважды не падает, да и заминировать дом после того случая собирались. Не все же. Обошлось. Развалины остались за спиной. Но расслабляться не стоило. Дальше дорога проходила через бывший гаражный кооператив, на территории которого было немало мест, словно специально предназначенных для организации внезапного нападения. Да и от нежити все ямы и завалы при всем желании вычистить невозможно. Вот и приходится передвигаться чуть ли не черепашьими темпами по окружному пути, заглядывая во все встречающиеся провалы. Когда мы выбрались из лабиринта погребенных под снегом бетонных обломков гаражей и скореженных автомобилей, я взмок окончательно. Пронесло на сей раз. Дальше места пойдут расчищенные и для нападения пригодные мало. Почти дошли». Нет, все-таки это не северная промзона. Просто развлекательная прогулка какая-то. Вот в районе цементного завода нападение нужно ждать из-за каждого угла. Те, кто этим пренебрегает, обычно обратно не возвращаются. Но даже постоянная готовность дать отпор не является залогом успешного завершения патруля. А в этом отношении успехом считалось просто вернуться в форт с первоначальным количеством конечностей. Разваленные завода давали приют просто несчетному количеству самых разнообразных существ, а также ненормальных промышлявших на них охотой, и мелких банд, резавших всех подряд. Патруль еще пытался худо-бедно контролировать пару центральных улиц, а на зачистку всего района ни сил, ни средств уже не хватало. Дружина в этом деле нам не помощник. Они за пределы городских стен нос лишний раз высунуть боятся. Только когда совсем начальство прижмет. Форт показался, когда мы миновали Низину. Бывший центр захолустного северного городка, а теперь самое крупное поселение в северо-западной части приграничия, расположился посреди освобожденного от развалины обломков пространства. Сложенные из бетонных плит и шлакоблоков высокие стены вовсе не становились симпатичнее от оранжевых и желтых заплат кирпичей. Поверху шло несколько рядов ягазы, а через каждые 100-150 метров Возвышались сторожевые вышки. Для большего эффекта лезвия среднего ряда колючей проволоки были посеребрены, а на внутреннее кольцо при малейших признаках опасности подавали напряжение. Башни щурились узкими проемами бойниц. С их высоты открытое пространство просматривалось прекрасно, и пробраться незамеченным к стене мог, пожалуй, только невидимка. Хотя серьезных нападений на моей памяти не случалось, Начальник гарнизона не давал служивым расслабляться и чуть ли не еженедельно устраивал проверки. Ночью подкрасться было ничуть не легче. На электропитание прожекторов уходила большая часть энергии, вырабатываемой единственной сохранившейся ТЭЦ. Дорога шла не напрямую к форту, а, не доходя до стены метров сто, сворачивала по открытому пространству на север. Срезать путь никто не пытался. Земля вокруг стен была густо засеяна противопехотными минами, магическими ловушками и волчьими ямами. Вот и приходилось тащиться мимо башен к западным воротам и надеяться, что часовые из недосыпа не примут возвращающийся отряд за атаку бандитов или, хуже того, ледяных ходоков. Установленные на вышках крупнокалиберные пулеметы были способны справиться с куда более серьезной угрозой, чем полтора десятка человек. А уж если вспомнить об авиационных пушках и огнеметах, то становилось совсем тошно. Пушки монтировались не в башнях, а на верхних этажах жилых домов, которые оказались вмурованы в стену форта и стали ее частью. Мимо одного из таких зданий с наглухо забетонированными оконными проемами мы сейчас и проходили. Хорошо, хоть днем возвращаемся. Пусть сейчас и слепят отблески солнца на отполированном ветром Насте снега, Но это в любом случае лучше, чем бьющие по глазам лучи прожекторов.